2001 год. В предисловии. Действие настоящего романа разворачивается в пограничном уезде Лянфан на крайнем западе могущественной империи Тан. Судью Ди перевели в этот уезд в 670 году нашей эры, после того, как он прослужил 2 года уездным начальником в Пуяни. где стал участником событий, описанных в романе Убийство по китайски колокол. Город Лянфан стоял на берегу большой реки, отделяющей нагорья Китая от пустынных степей Центральной Азии, по которым кочевали дикие уйгуры, постоянно готовые к нападению на пограничные китайские поселения. После прибытия в Лянфан Судья сразу же ощутилса в крайне затруднительном положении. Не успел он выпутаться из него, как тут же оказался перед необходимостью расследовать загадочное убийство адставного генерала труп которого обнаружили в запертой комнате. Кроме этого, ему пришлось заниматься таинственным исчезновением красивой девушки и головоломкой, связанной с завещанием бывшего наместника провинции, построившего посреди болота хитроумный и неприступный лабиринт, населённый страшными единорожними тварями и охраняемый призраком его покойного создателя. Как и в предыдущих романах о судьбе Ди, читатель обнаружит в книге план города Лянфана и послесловие, в котором указаны китайские источники, послужившие мне при написании этого произведения. Роберт Ван Гулик Действующие лица. Следует заметить, что у китайцев фамилия, в данном случае напечатанная заглавными буквами, предшествует имени. Главные персонажи. Ди Жэнь Джи, недавно назначенный новый начальник Лян Фана, уездного города на северо-западной границе китайской империи обычно упоминается как судья Ди или просто судья. Хун Лан, доверенный советник судьи Ди в звании десятника и начальник судебных пристолов, обычно упоминается как десятник Хун или просто десятник. Мажун, Даогань, Дяодай. Три верных сыщика судьи Ди. Участники дела об убийстве в запертой комнате. Дин Ху Го, генерал, проживающий в Лянфане. Найден убитым в собственной библиотеке. Дин И, Сю Цай. Его единственный сын обычно упоминается как Сюцай Дин или молодой Дин. У Фэн, сын командующего У из военного ведомства в столице, Сюцай и художник-любитель. Участники дела о спрятанном завещании: Да Шоу Дзянь, бывший наместник скончавшийся в Ленфане, где проживал в отставке. Госпожа Да, урожденная Мэй, вторая, младшая жена наместника. Госпожа Ли, художница, подруга госпожи Да. Да Кей, старший сын наместника от первой жены. Да Шань, маленький сын госпожи Да.